жизнь, игра, работа. Как начать новую жизнь с нового года? Даете себе перед Новым годом обещание начать новую жизнь? Заняться спортом, сбросить вес, откладывать деньги, меньше пить? Или более альтруистично, помогать нуждающимся, сократить свой вклад в парниковый эффект? А выполняете? 2010 год только начался, но опросы показывают, что больше половины тех, кто давал себе перед Новым годом слово что-то изменить в своей жизни, не хватило дольше, чем на месяц. Что это говорит о человеческой натуре и о нашей способности к жизни благоразумной или этичной? Отчасти, конечно, дело в том, что торжественно обещаем мы себе только то, чего делать нам не хочется. Надо быть анорексиком, чтобы обещать себе есть мороженое не реже, чем раз в неделю, и трудоголиком, чтобы дать зарок чаще смотреть телевизор. Так что Новый год для нас — подходящий момент попытаться изменить в своем поведении то, что изменить труднее всего. Это само по себе ставит успех под сомнение. И все же мы даем себе торжественные обещания потому что решили, что так для нас будет лучше. Но если уж мы решили, почему бы просто не взять и не начать так и делать? Этот вопрос занимал философов, начиная с Сократа. В одном из платоновских диалогов в Протагоре Сократ говорит, что никто не выбирает для себя заведомо плохого. Плохое выбирают как бы по ошибке, из лучших побуждений. И Сократ, И Платон, судя по всему, думали, что если научить человека тому, что для него лучше, он начнет поступать соответственно. Но усвоить эту доктрину трудно. Гораздо труднее, чем съесть второй кусочек торта, даже прекрасно зная, что делать этого не стоит. Аристотель придерживался другого мнения, и с ним согласуется наш повседневный опыт неудач при попытке поступить заведомо хорошо. Разум, конечно, говорит нам, как правильно, считает Аристотель. Но в каждую конкретную минуту чувства или желания могут оказаться сильнее. Поэтому проблема не в недостатке знания, а в неспособности разума взять верх над другими иррациональными сторонами человеческой природы. Современная наука подтверждает его правоту, демонстрируя, в какой огромной степени наше поведение зависит от мгновенных инстинктивных эмоциональных откликов на стимулы. Мы можем подумать и рациональным путем прийти к решению сделать так, а не иначе. Но как руководство к действию, такие намерения оказываются гораздо слабее наших безотчетных инстинктивных чувств. Какое отношение это имеет к выполнению торжественных обещаний самим себе? Ричард Холтон Профессор философии Массачусетского технологического института и автор книги «Желать, хотеть, ждать» отмечает, что всякий зарок — это попытка поддержать в себе некое намерение, точно зная, что скоро придется столкнуться с побуждениями, ему противоположными. Сейчас, в эту минуту, мы хотим похудеть, и разум убедил нас, что это важнее, чем насладиться лишним кусочком торта. Но мы предвидим и то, как завтра вид кусочка торта с роскошным шоколадным кремом извратит нашу способность к суждению, и мы рискуем уговорить себя, что лишние 200 граммов погоды не делают. Чтобы этого не случилось, мы пытаемся как-то укоренить наше нынешнее намерение похудеть. Давая зарок и рассказывая о нем родным и друзьям, мы чуть-чуть придерживаем чашу весов, на стороне отказа от искушения. Не сумев выполнить зарок, мы как бы признаем, что владеем собой хуже, чем думали, и потеряем лицо в собственных глазах и в глазах тех, чье мнение нам не безразлично. Это хорошо согласуется с появляющимися сейчас данными психологов о том, что повышает наши шансы выполнить зарок. Ричард Уайзман профессор психологии в Хартфордширском университете, отслеживал поведение пяти человек, давших себе торжественные новогодние обещания. Сдержать слово удалось одному из десяти. Недавно вышла книга Уэйзмана «59 секунд, которые изменят вашу жизнь», где он перечисляет, что можно сделать, чтобы повысить шансы на успех. «Разбейте зарок на цепочку небольших шагов и промежуточных результатов. Расскажите о нем родным и друзьям, вы получите их поддержку и увеличите для себя психологическую цену проигрыша. Регулярно напоминайте себе о преимуществах поставленной цели. Чем-нибудь вознаграждайте себя всякий раз, когда достигнете очередного из промежуточных результатов. Ведите учет своих результатов. Например, в форме дневника или графика на дверце холодильника. По отдельности эти способы банальны. Но вместе они тренируют нашу способность к самоконтролю не только сейчас, но и на будущее. Если все получится, то поступать, как мы считаем для себя лучше, войдет в привычку и уже не будет каждый раз требовать от нас осознанного напряжения воли. Эти же шаги способны поддержать нашу решимость исполнить не только зарок похудеть или избавиться от долгов, но и намерение жить более этичной жизнью. Причем последнее обязательство принесет даже больше пользы и нам самим, и окружающим. Опубликовано в Project Syndicate 4 января 2010 года. Зачем платить больше? Рассказывают, что месяц назад министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, приехав на переговоры на Украину, вызвал насмешки украинских партнеров, потому что на нем были кварцевые японские часы всего за 165 долларов. Украинские газеты тогда писали, что носили украинские министры. На некоторых были часы за 30 тысяч долларов и выше. Даже депутат парламента от Коммунистической партии попал в кадр в часах больше, чем за 6 тысяч долларов. Вообще-то повод для смеха находился по другую сторону. Вы бы не посмеялись тихо и про себя, чтобы не быть невежливым, над тем, кто заплатил в 200 раз дороже, чем вы, за вещь худшего качества. Именно это и сделали украинские чиновники. Они могли бы купить точные, легкие, не требующие заботы кварцевые часы, которые идут 5 лет без завода и показывают время абсолютно точно. Вместо этого они потратили несоизмеримо больше на часы громоздкие, законно отстающие на минуту в месяц, встающие, если их не заводить каждый день-два. Кроме того, в кварцевых часах есть будильник, секундомер и таймер, которых в механических либо нет – либо они некрасивы и неудобны, словом, добавлены, чтобы было, просто в стремлении обойти конкурентов. Что заставляет нормального покупателя предпочесть такую невыгодную покупку? Ностальгия? На странице, полностью занятой рекламой часов по ТЭК Филипп, президент компании Тьерри Стерн сообщает, что лично слушает звучание каждых выпущенных компанией часов с боем – как до него слушали его отец и дед. Очень мило, но со времен уважаемого деда мистера Стерна человечество ушло немного вперед в искусстве измерять время. Для чего отвергать усовершенствования, которыми осчастливила нас человеческая изобретательность? Старая перьевая ручка моей бабушки дорога мне как память, но мне и в голову не придет писать ею этот текст. Ответ дал Торстейн Веблин в своей классической книге «Теория праздного класса», вышедшей в 1899 году. Там говорится, что когда престижным в обществе становится собственно богатство, а, скажем, не мудрость, знания, моральная безупречность или воинское искусство, богатые ищут способы тратить деньги просто для того, чтобы их демонстрировать. Он называет это демонстративным потреблением. Веблин написал научный социологический труд, в котором воздерживался от моральных суждений, хотя в его отношении к подобным тратам, когда кругом столько бедняков, сомневаться не приходится. Бессмысленно дорогие часы для демонстрации своего высокого общественного положения выглядят особенно отталкивающе, когда их носит государственный чиновник, живущий за счет налогоплательщиков в стране, где много действительно бедных. На руку такого чиновника надето 4-5 средних украинских зарплат. Это означает либо «глупые и невежественные налогоплательщики, вы мне переплачиваете», либо «на свою зарплату я бы таких дорогих часов не купил, но у меня есть другие источники». Какие другие источники, хорошо знает правительство Китая. По сообщению International Herald Tribune, частью антикоррупционной кампании Пекина был полный запрет дорогих подарков. И теперь, как пишет Джон Кокс, один из аналитиков Kepler Capital Markets, носить массивные дорогие часы стало неприлично. Рынок дорогих часов в Китае резко пошел вниз. Украинцы, обратите внимание. Часы в 200 раз дороже, чем те, которые лучше и точнее, Говорят о чиновнике кое-что еще, даже если это не государственный чиновник небогатой страны. Эндрю Карнеги, богатейший человек эпохи Веблина, был непреклонен в своих моральных суждениях. Одно из его известных высказываний «Кто умер богатым, умер опозоренным». Эту оценку можно, слегка отредактировав, применить и к тем, кто носит часы за 30 тысяч долларов или покупает другие предметы роскоши, например, сумочку за 12 тысяч долларов. По существу это все равно, что сказать. Либо я исключительный невежда, либо эгоист. Не будь я невеждой, я бы знал, что сейчас дети погибают от желудочно-кишечных расстройств и малярии, потому что у них нет безопасной питьевой воды или москитных сеток. А заплаченного за эти часы или сумочку Хватило бы, чтобы помочь нескольким из них выжить, но мне они настолько безразличны, что я лучше потрачу деньги на показуху. Конечно, у каждого из нас есть свои маленькие прихоти, и я не хочу сказать, что роскошь — это всегда плохо. Но смеяться над тем, у кого хватает ума носить хорошие часы по разумной цене, значит втягивать других в гонку расточительности. Такую насмешку следует развернуть на 180 градусов, а в обществе приветствовать тех, чьи вкусы скромнее и у кого есть приоритеты поважнее, чем демонстративное потребление. Опубликовано в Project Syndicate 9 мая 2013 года. По скриптум. Коррупция, символом которой стали дорогие часы украинских министров, была главной причиной протестов в феврале 2014 года, которые привели к отставке президента Виктора Януковича и его приспешников. Сикорский посмеялся последним. Матери-тигрицы и матери-слонихи Однажды, много лет назад, мы куда-то ехали с женой и тремя маленькими дочерями на заднем сиденье, И вдруг одна из них спросила. А вы хотите, чтобы мы стали умными или счастливыми?» Мне вспомнился этот вопрос, когда месяц назад я читал в Wall Street Journal статью Эми Чуа «Почему китайские матери лучше», собравшую больше 4000 комментов на сайте wsj.com и больше 100 тысяч в Facebook. Статья представляла собой фрагмент новой книги Чуа «Боевой гимн матери-тигрицы», мгновенно ставший бестселлером. Чуа утверждает, что китайские дети добиваются большего, чем американские, потому что их матери — тигрицы, в то время как западные матери — домашние кошечки, если не хуже. Дочерям Чуа, Софии и луизи никогда не разрешалось смотреть телевизор, играть в компьютерные игры оставаться на ночь у друзей или участвовать в школьном спектакле. Им приходилось часами упражняться на фортепиано и скрипке. От них требовали отличных оценок по всем предметам, кроме физкультуры и драмтеатра. По словам Чуа, китайские матери считают, что как только дети научились уверенно ходить, им следует однозначно давать понять, если они не дотягивают до высоких родительских ожиданий. Чуа знает корейских, индийских, ямайских, ирландских и ганских матерей с китайским подходом, как и этнических китайских матерей без него. У ребенка должно быть достаточно сильное эго, чтобы это выдержать. Чуа, которая, как и ее муж, преподает в ельской юридической школе, принадлежит к культуре, где самооценку ребенка принято считать такой хрупкой, что даже спортивную награду самый ценный игрок получает каждый член команды. Ничего удивительного, что у многих американцев ее подход к воспитанию приводит в ужас. Оценить тигриный стиль материнства сложно потому, что мы не можем отличить, где вклад воспитания, а где влияние генов, передающихся от родителей к детям. Если ты хочешь, чтобы твои дети учились лучше всех, полезно, чтобы тебе, И желательно твоему партнеру хватило ума стать профессорами элитных университетов. Как бы мать тигрица ни давила, не каждый сумеет стать первым, разумеется, если мы не объявим первым учеником в классе каждого. Тигриное воспитание направлено на то, чтобы заставить детей полностью реализовать свои способности, и, следовательно, в рамках дилеммы умной или счастливой, его последователи склонны делать выбор в пользу умного. Так думает и Бетти Мин Лю, блогер. Вот как она откликнулась на статью Чуа. Именно из-за таких родителей, как Эми Чуа, американцы-азиаты вроде меня ходят к психотерапевту. Стэнли Сью, профессор психологии Калифорнийского университета в Дэвисе, изучал самоубийство, особенно распространенные среди американок азиатского происхождения. В других этнических группах мужчины кончают с собой чаще, чем женщины. Важным фактором этих суицидов он считает давление со стороны семьи. Чуа любит повторять, что высокие достижения приносят больше удовлетворения и что единственный путь к ним лежит через неустанный труд. Может и так. Но не лучше ли, если дети будут заниматься чем-то из любви к самому делу, а не из страха перед родительским неодобрением? Я согласен с Чуа в том, что нежелание руководить ребенком может завести слишком далеко. Одна из моих дочерей, сама уже мать, рассказывает мне занимательные истории о воспитательных подходах своих знакомых. Одни забирают дочь уже из третьего детского сада, потому что она не хочет туда ходить. Другие так верят в детскую самостоятельность, что однажды легли спать в одиннадцать вечера, а их пятилетняя дочь все еще девятый час подряд смотрела видео про Барби. Тигриный подход к материнству может показаться разумным противовесом вседозволенности, но обе крайности кое-что упускают из виду. Чуа всецело полагается на самостоятельную работу ребенка и не поощряет групповые занятия или помощь другим, будь то в школе или шире в обществе. Например, посещение школьных спектаклей она считает пустой тратой времени, которое лучше посвятить занятиям музыкой. Но участвовать в школьном спектакле значит вносить свой вклад в общественное благо. Если талантливые дети уклоняются от участия, страдает качество постановки в целом, а это уже потеря для всех, кто в ней участвует, и для тех, кто смотрит. Дети, которых родители отстраняют от таких занятий, упускают шанс приобрести социальные навыки, не менее важные и ценные, и такие же непростые, как те, которые безраздельно завладели вниманием чува. Хорошо, чтобы наши дети выросли приличными людьми и жили этично, чтобы в их жизни было место для заботы о других, а не только о себе. От такого подхода к воспитанию до счастья совсем недалеко. Как показывает опыт, великодушные и добрые люди чаще довольны жизнью, а эта цель важна и сама по себе. Тигры живут в одиночку, за исключением разве что тигрицы с детенышами. Мы же, напротив, существа социальные, как, например, слоны. Слонихи заботятся о благополучии не только собственных, но и чужих детенышей. Они сообща защищают молодняк и пекутся о нем, устраивая что-то вроде детских садов. Если мы будем думать только о своих интересах, нас ждет общая катастрофа. Посмотрите хотя бы, что мы творим с климатом планеты. Чтобы воспитывать детей, нам сегодня нужны не тигры, а слоны. Опубликовано в Project Syndicate 11 февраля 2011 года. Volkswagen и перспективы честности Если вы упоминали бизнес-этику в 1970-е, когда эта отрасль только зарождалась, то в ответ чаще всего слышали «А это разве не оксюморон?» После чего оппоненты обычно ссылались на Милтона Фридмана, утверждавшего, что социальная ответственность глав корпораций заключается исключительно в том, чтобы принести акционерам столько денег, сколько возможно в рамках закона. Но прошло 40 лет, и предприниматели прекратили цитировать Фридмана и заговорили о своей ответственности перед заинтересованными сторонами, в число которых входили уже не только акционеры, но и покупатели, персонал, и население местности, где компания работает. В 2009 году у студентов, которым предстояло стать первым выпуском Гарвардской бизнес-школы после глобального финансового кризиса, была в ходу некая присяга. Те, кто ее принимал, меньшинство, клялись выполнять свою работу этичными методами и руководить предприятиями добросовестно, не допуская решений и действий, продиктованных только личными интересами и способных причинить вред предприятию и обществу, которому оно служит. С тех пор идея успела стать популярной. Аналогичные присяги теперь принимают студенты 250 бизнес-школ. В этом году все 90 тысяч голландских банкиров собираются принести клятву работать добросовестно, ставить интересы потребителя выше всех других в том числе акционеров, и действовать открыто, прозрачно и с сознанием своей ответственности перед обществом. В Австралии существует добровольная банковская и финансовая присяга, которая обязывает тех, кто ее принял, их уже больше трехсот, среди прочего поднимать голос против злоупотреблений и побуждать к тому же окружающих. В августе один из топ-менеджеров, Вероника Лори, сказала, что ее профессиональные амбиции заключаются в том, чтобы менять мир к лучшему. Прозвучало это так, словно она руководит благотворительной организацией, а не розничной торговой сетью Kingfisher с ее 1200 магазинами стройматериалов в Европе и Азии. В сентябре «Макдональдс», крупнейший в США оптовый покупатель яиц, продемонстрировал свой вклад в этический прогресс, объявив, что его американская и канадская сети прекращают покупать яйца несушек, содержащихся в клеточных батареях. По словам Пола Шапиро, вице-президента Общества защиты животных США, отвечающего за работу с сельскохозяйственными животными, этот шаг означает начало конца негуманных клеточных батарей, которые до сих пор преобладали в производстве яиц. Затем скрылось, что Volkswagen ставит программное обеспечение, которое должно сокращать выброс оксида азота на 11 миллионов своих дизельных автомобилей только когда им предстоит пройти контроль выхлопа. Автомобили благополучно проходят проверку, но в обычных условиях их выхлоп заметно превышает допустимой концентрации. На волне разразившегося скандала Нью-Йорк Таймс спросила экспертов, не означает ли распространенность махинаций в бизнесе, что этичное поведение устарело. Их ответы затем опубликовали под заголовком ⁇ Честность для слабаков ⁇ Циники сказали бы, что за последние 40 лет ничего принципиально не изменилось и не изменится никогда, потому что бизнес рассуждает об этичности только за тем, чтобы замаскировать свою конечную цель максимизацию прибыли. И все же такие махинации, какие позволил себе Volkswagen, встречаются нечасто. Потому что даже с точки зрения максимизации прибыли, а может быть особенно с этой точки зрения, это была исключительно безответственная и рискованная схема. Сотрудники Volkswagen, знавшие про программное обеспечение, должны были понимать, что компании это с рук не сойдет. И действительно, для проигрыша в этой рискованной игре достаточно было проверить, идентичен ли выхлоп при государственном техосмотре обычному выхлопу в процессе эксплуатации автомобиля. Именно такую проверку Международный совет по экологически чистому транспорту заказал в 2014 году центру альтернативного топлива выхлопов и двигателей Университета Западной Виргинии. И афера с программным обеспечением мгновенно вскрылась. После скандала акции Volkswagen на бирже упали на треть. Компании придется отозвать 11 миллионов автомобилей, а штрафы, которые она уплатит в одних только США, достигнут 18 миллиардов долларов. Еще дороже, скорее всего, обойдется репутационный ущерб. Так правда ли, что честность для слабаков? Рынок на этот вопрос отвечает так. Нет, честность для тех, кто стремится к долгосрочной максимизации прибыли. Конечно, каким-то корпорациям обман сходит с рук. Но риск попасться есть всегда. И зачастую, особенно для корпораций, чей крупнейший актив — репутация бренда, этот риск себя попросту не оправдывает. Честность способствует максимизации стоимости компании в долгосрочной перспективе, даже если сводить ее только к доходности для акционеров. И особенно, если в понятие стоимости включать чувство удовлетворения, которое все сотрудники испытывают от своей работы. Уже не одно исследование показывает, что поколению, достигшему совершеннолетия сейчас, в новом тысячелетии, Менять мир интереснее, чем зарабатывать деньги ради денег. Это поколение создало понятие эффективного альтруизма, который поощряет людей давать деньги на добрые дела при условии, что их тратят эффективно. Так что есть основания надеяться, что по мере того, как количество миллениалов будет расти и превысит число тех, кто пока еще рулит Volkswagen и другими крупными корпорациями, Этика прочно укоренится как ключевой фактор максимизации именно такой стоимости, которая действительно важна. И хотя бы среди крупных корпораций скандалы вроде недавнего с Volkswagen будут происходить все реже. Опубликовано в Project Syndicate 7 октября 2015 года. Чем плох допинг? Для обсуждения допинга в спорте существует свой календарный сезон. Его начало совпадает с велосипедной гонкой Тур-де-Франс. В этом году абсолютный лидер гонки, еще два гонщика и две команды не были допущены к соревнованию или отстранены от него из-за того, что не прошли, а некоторые вообще отказались сдавать допинг-тесты. В итоге победителем стал Альберто Контадор но и его обвиняют в положительном допинг-тесте в прошлом году. Положительные результаты тестов на допинг зарегистрированы уже у стольких велогонщиков, и столько ветеранов велоспорта призналось в использовании допинга задним числом, когда это уже не могло им навредить, что напрашивается законный вопрос, а реально ли вообще выиграть это состязание без допинга? В США масло в огонь подлила беспрецедентная цепь триумфальных выступлений бейсболиста Барри Бонца. Все уверены, что Бонц использует фармпрепараты и синтетические гормоны. Болельщики часто встречают его шумом и насмешками. А по мнению многих, председатель объединения профессиональных бейсболистов Бат Селик не должен посещать игры, на которых Бонц может закрепить или побить свой рекорд. В этом элитном спорте высоких результатов разница, от которой зависит, выйдешь ты в чемпионы или окажешься на дне братской могилы под названием и другие гонщики, может быть ничтожной. Высочайшая цена этой ничтожной разницы заставляет спортсменов идти на все ради самого незначительного преимущества перед соперниками. Очевидно, что золотые медали сегодня достаются не тем, кто состязается без допинга, а тем, кто эффективнее и умнее его применяет и изощреннее умеет скрыть это. Пока Тур-де-Франс превращается в фарс, профессор биоэтики Юлиан Савулеску предлагает радикальное решение проблемы допинга. Руководитель Уэхиру-центра практической этики в Оксфордском университете обладатель ученых степеней в области медицины и биоэтики, Савулеску считает, что запрет на допинг надо отменить и позволить спортсменам делать все, что они сочтут нужным, пока это не связано с риском для жизни. По мнению Савулеску, чем пытаться установить, принимал ли спортсмен препараты, лучше те же усилия направить на поиск измеряемых показателей риска для здоровья. Например, Если в результате приема эритропоэтина в крови спортсмена опасно повышена доля эритроцитов, его надо отстранить от участия в соревнованиях. Интересовать нас при этом будет только уровень эритроцитов, а не то, каким способом его подняли. На возражение о незаслуженном преимуществе, которое допинг дает спортсмену, Савулеску отвечает, что если допинг не использовать... Незаслуженное преимущество дает спортсмену более удачный набор генов. Конечно, тренировка тоже имеет значение. Но если организм соперника генетически способен вырабатывать больше эритропоэтина, чем ваш, он победит вас в Тур-де-Франс, как бы вы ни тренировались. Конечно, если вы не будете принимать эритропоэтин, чтобы возместить его генетически обусловленную нехватку. Именно установив максимально допустимый показатель уровня эритроцитов, мы предоставляем спортсменам по-настоящему равные шансы на победу, сводя к минимуму фактор генетической лотереи. Воля и труд, таким образом, становятся важнее для победы, чем хорошая генетика. Некоторые возразят, что прием препаратов противоречит самому духу спорта. Но сегодня... Граница между тем, что можно и чего нельзя делать спортсменам ради высоких результатов, сильно размыта. В гонке Тур-де-Франц велосипедистам, чтобы восстановить силы, разрешается даже спать ночью на капельницах с питательным и регидратирующим раствором. Разрешается тренироваться в горах, где воздух разрежен, хотя это и дает спортсменам преимущество перед теми, кому приходится тренироваться ниже над уровнем моря. Всемирный антидопинговый кодекс уже не запрещает кофеин. Да и вообще, борьба за улучшение результата и есть подлинный дух спорта. Просто надо разрешить спортсменам вести ее любыми безопасными для здоровья способами. Я бы еще добавил, что какого-то одного определенного духа у спорта нет. Люди занимаются спортом ради общения, здоровья красоты, денег, славы, от скуки, в поисках любви и просто ради удовольствия от самого процесса. Конечно, они стремятся улучшать свой результат, но часто просто потому, что им нравится ставить цели и достигать их. Массовые занятия спортом надо поощрять. Физическая нагрузка не только нужна для здоровья, но и делает людей счастливее, А вот допинг в этом отношении совершенно бесполезен. Я плаваю просто, чтобы подвигаться, но при этом на время, чтобы было ради чего напрягаться. Я доволен, когда мне удается проплыть дистанцию быстрее, чем раньше, но вряд ли получил бы такое же удовольствие, если бы знал, что заслуга в том не моя, а содержимого пробирки. Но спорт высоких достижений, за которым следят миллионы зрителей, совсем другое дело. Ради победы и славы здесь и сейчас спортсмены могут поддаться искушению рискнуть своим здоровьем в долгосрочной перспективе. Так что смелое предложение Савулеску может сократить применение допинга, но не покончить с ним. Проблема допинга не в спортсменах, а в нас. Это мы болеем за них. Мы славим победителей. И как бы разнузданно не применялись препараты в Тур-де-Франс, Мы не перестанем смотреть эту гонку. А не лучше ли выключить телевизор и вывести из гаража велосипед? Опубликовано в Project Syndicate 14 августа 2007 года. Если в футболе, то можно? 27 июня, незадолго до перерыва в решающем матче между Англией и Германией Чемпионата мира по футболу, Английский игрок средней линии Фрэнк Лемпорт пробил поворот. Мяч ударился о штангу и влетел в ворота, совершенно очевидно за линию. Вратарь Мануэль Нойер тут же подхватил мяч и вбросил обратно на поле. Ни рефери, ни линейный арбитр ничего не заметили. Они еще только подбегали, и им не было видно, куда упал мяч. Гол не был засчитан, матч продолжился. После матча Нойер объяснил свой поступок так. «Я старался не реагировать на рефери, сосредоточиться только на том, что происходит вокруг. Увидел мяч за линией и отреагировал так быстро, что рефери, наверное, даже не понял, что мяч побывал в воротах». Попросту говоря, Нойер сжульничал, а потом этим похвалялся. По любому нормальному этическому стандарту Нойер поступил плохо. Но, может быть, поскольку в этот момент он играл в футбол, на него распространялось единственное этическое правило «победить любой ценой»? Именно к нему, похоже, и сводится футбольная этика. Самый известный пример — гол Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года в Аргентине в матче с Англией, который, как он говорил потом, забила чуточку голова Марадоны а чуточку — рука Бога. На повторах было совершенно ясно видно, что Марадона направил мяч в ворота рукой. 20 лет спустя он сам признался в интервью BBC, что сознательно обманул рефери. Аналогичный случай произошел в 2009 году, когда Франция играла с Ирландией отборочный матч за право выхода в финальную часть Чемпионата мира. Французский нападающий Тири Анри сыграл рукой, отдавая пас товарищу по команде, который изобил решающий гол. Когда Анри спросили об этом после матча, он ответил, «Если честно, я сыграл рукой. Но я не судья. Я сыграл рукой, судья не среагировал, поэтому все вопросы к нему». «К нему ли?» С каких пор возможность уйти от ответственности оправдывает жульничество? Футболистов точно так же можно критиковать с этических позиций за то, что они делают на поле, как и за то, что происходит за его пределами, например, за допинг. Сегодня состязательность в спорте очень высока, и на кону стоят огромные деньги. Но все это не исключает возможности играть честно. В крикете, если игрок сбитый бьет по мячу, а кто-то из полевых игроков его ловит, игрок сбитый покидает поле. Иногда полевой игрок ловит мяч в полете, но коснулась ли его бита забивающего, судья разглядеть не успевает. Зато забивающему это точно известно, и он должен сам выйти, покинуть площадку, оказавшись вне игры. Некоторые так и поступают. Австралийский крикетист Адам Гилкерест вышел в 2003 году в матче полуфинала с командой Шри-Ланки хотя судья уже объявил, что аута не было. Его поступок удивил некоторых товарищей по команде, но вызвал восхищение среди болельщиков. В интернете я нашел всего один случай, когда футболист уступил сам, подобно забивающему в крикете. В 1996 году нападающий Ливерпуля Робби Фаулер должен был пробить пенальти по воротам Арсенала за то, что, по мнению судьи, Вратарь Арсенала сыграл с ним грубо. Фаулер сообщил судье, что грубой игры не было, но судья настоял на пенальти. Тогда Фаулер ударил по мячу, но так, чтобы вратарь сумел его взять. Почему в профессиональном футболе так мало примеров подобного поведения? Возможно, этические ценности растоптаны доведенные до абсурда культурой болельщиков. На жульничество своей команды они не реагируют, а возмущаться начинают только когда это делают соперники. Правда, надо отдать должное французским болельщикам. Многие, включая президента Николя Саркози, выразили Ирландии сочувствие после ручного гола партнера Анри. До какой-то степени проблему решают совместные технологии и видеоповторы, позволяющие пересматривать ошибочные решения судей. Это затрудняет жульничество, но не позволяет покончить с ним. Да и не в этом суть. Нельзя снисходительно относиться к преднамеренному обману в спорте. В каком-то смысле он гораздо хуже, чем в частной жизни. Когда твой поступок видят одновременно миллионы людей, сначала на поле, затем в записи, затем в спортивных телепрограммах, особенно важно вести себя порядочно. Что бы сказали болельщики, если бы Нойер остановил игру и сообщил рефери, что гол все-таки был? Учитывая редкость такого поведения среди футболистов, все бы наверняка удивились. Некоторые немецкие болельщики, возможно, даже рассердились бы. Но весь мир, включая всех адекватных немецких болельщиков, признал бы, что он поступил правильно. Нойер упустил редкий шанс поступить благородно на глазах у миллионов. Он мог бы стать образцом этичного поведения для зрителей во всем мире, в том числе миллионов впечатлительных молодых людей. Кто знает, как его пример изменил бы жизни тех, кто бы это увидел? Нойер мог стать героем, выступившим на стороне правды и справедливости. Но он предпочел стать всего лишь одним из многих футболистов, которые предпочитают сжульничать. Опубликовано в Project Syndicate. 28 июня 2010 года. Размышления о серфинге. Как и для большинства австралийцев, летний отпуск для меня означает пляж. Я вырос, плавая и играя среди волн, затем перебрался на бодиборд, доску для плавания лежа. Но серфинг по какой-то причине прошел мимо меня. Это упущение я восполнил только на шестом десятке, когда учиться хорошо стоять на доске уже поздно, но есть еще время получить от учебы удовольствие. Оно растянулось на 10 лет. Этим жарким южным летом я снова в Австралии и снова среди волн. На пляже, где я катаюсь на серфе, сегодня вспоминали, как некоторое время назад, в начале сезона, состоялась церемония прощания с умершим в преклонном возрасте местным серфером. Его друзья-серферы выплыли в океан и, сидя на досках, образовали круг, а пепел покойного развеяли по волнам. Остальные друзья и родные наблюдали за происходящим с пляжа и с вершины скалы. Мне рассказывали, что он когда-то был лучшим серфером в округе, но в его время это не приносило денег. Интересно, подумал я. Можно ли назвать невезением, если ты родился слишком рано, чтобы стать частью сегодняшнего многоликого мира профессионального серфинга? Или это, наоборот, удача. Успеть побыть частью того серфинга, который не про славу и популярность, а про радость скользить по волне. Я не собираюсь разражаться речью о раскивающем влиянии денег. Если тратить деньги с умом, Они позволяют сделать много хорошего. Сёрферы создали экологические организации. Например, Surfrider Foundation, который специализируется на проблемах океана, или Surfade, работающий над тем, чтобы какая-то часть доходов от сёрфинг-туризма в развивающихся странах доходила до беднейшего местного населения. И все же дух серфинга на заре его истории — вспомните только гармонию человека и волны — в фильме 1971 года «На заре мира». Радикально отличается от суетного мира сегодняшних профессионалов. Некоторым видам спорта состязательность присуща по самой их природе. Любители тенниса могут получить удовольствие от красивого закрытого удара, но им неизбежно надоест любоваться разминкой на корте, если за ней не последует матч. Тоже верно и для футбола — Кто пойдет смотреть, как несколько человек гоняют мяч по полю, если в результате не будет ни победителей, ни проигравших? В таких видах спорта игрок выкладывается только под давлением атакующего противника. Иное дело серфинг. Он бросает вызов, требующий от человека мастерства самой разной природы, и физического, и психического. Но вызов этот содержится в самом серфинге и не требует никого побеждать. В этом смысле серфинг ближе к походам, альпинизму или лыжам, чем к теннису или футболу. Удовольствие от него связано с эстетическим переживанием от красоты природы, с радостью преодоления и с серьезной физической нагрузкой, которую получаешь гораздо более интересным способом, чем однообразный бег по дорожке или плавание. Чтобы придать серфингу состязательность, нужно придумать, как измерять мастерство спортсменов. Сегодня оценивают владение конкретными техниками, которые спортсмен демонстрирует, скользя по воде. В том, что серферы соревнуются, кто лучше и сложнее умеет маневрировать на волне, нет ничего плохого, как нет ничего плохого в подсчете, кто покажет больше сложных трюков, прыгнув в воду с 10-метровой вышки. Но когда мы привносим в серфинг состязательность, Он из удовольствия и отдыха для миллионов резвящихся на волнах людей превращается в зрелищный спорт, на который нужно смотреть, желательно, на экране. Мне будет очень жаль, если, зациклившись на состязательности и борьбе за баллы, мы перестанем ценить красоту и гармонию, которую чувствует скользящий по волне, пусть даже и не совершая при этом положенного числа маневров в единицу времени. Мои лучшие минуты на доске в основном были связаны не с моим умением оседлать волну, а с возможностью прочувствовать ее мощь и великолепие. Если уж на то пошло, в тот единственный самый памятный момент я вообще не был на волне. Это было в Байронском заливе, самой восточной точке Австралии. Я плыл туда, где поднимались и падали волны. Светило солнце. Водная гладь была синей, и на тысячи миль вокруг простирался Тихий океан без единого клочка суши вплоть до самого Чилийского побережья. Пульсирующая мощь этой гигантской океанской массы в очередной раз добралась до цепочки полуушедших под воду скал и поднялась передо мною зеленой стеной. Потом стена начала опадать, и тут из нее, опережая пенный гребень, вылетел дельфин, и его тело во всю длину сверкнуло в воздухе. Это была поразительная картина, но не такая уж и редкая. Как хорошо известно моим товарищам-сёрферам, мы — единственные животные, играющие в футбол или теннис, но не единственные, кто способен наслаждаться волной. Опубликовано в Project Syndicate 15 января 2015 года.